Под конец вечера Эндрю отвез меня домой. Когда я представила, что сейчас снова зайду в свою одинокую квартиру, мне стало грустно. Поэтому я решила продолжить наш вечер и предложила Эндрю посмотреть какой-нибудь фильм. «Ты что, живешь совсем одна?» — задал вопрос Эндрю, пока я отпирала дверь. «Ага. Не скучно? Бывает иногда». Мы зашли в квартиру, но, включив свет, я тот час вскрикнула. «И тебе привет!» — поздоровался Джек.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 Я совсем не думала, что он вообще придет. И надо было же мне вот так вот испортить наш с ним вечер. Мой голос явно выдал мою грусть. Я тогда позвоню тебе позже? Да, конечно. Эндрю ушел, я закрыла за ним дверь и только после этого со злостью посмотрела на Джека. Джек, ты только что испортил мне свидание. Я не виноват. Ага, как же. Послушай, я сюда не ругаться пришел, а извиниться за тот вечер.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 «А что еще?» «Давай так. Сначала ты завариваешь мне кофе, а потом я тебе все рассказываю. Романовское или с чесноком?» Ухмыльнулась я. «Романовское». «Ну, хорошо. Вот есть в моем характере одна очень странная черта. Я могу злиться на человека и считать его своим врагом народа, но... Стоит этому человеку только меня заинтриговать, так все. Я готова сделать все, что он скажет, лишь бы выудить всю информацию и утешить свои любопытства».